Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Иллюзии чистого холста. Пролог. 24 января 2015 года. 025. Проспект Кима, Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. «Что? Даже на кофе не позовёшь?» Молодой человек обиженно надул губы. Катя мысленно скривилась.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 Между прихожей и просторной гостиной, соединённой с кухней, не было двери, а потому она хорошо видела жёлтую полоску света, протянувшуюся по полу от окна к стене, и никакого дыма в её свете не заметила. Значит, в квартире ничего не горит. Опять кто-то жёг бумагу перед вытяжкой, которая в старом доме работала неправильно. Такое уже случалось, поэтому Катя даже не удивилась. В этом доме постоянно что-то случалось.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 а именно в ползал. Сердце пропустило удар и тут же усиленно застучало в животе, а ноги подогнулись от слабости. Катя поняла, что на первом этаже пахло именно жжённой древесиной, а не бумагой. Ещё медленнее, чем до этого, она обернулась, разглядывая другие следы от ладоней. «Неизвестное существо». Влезла через окно и, видимо, на четвереньках поползла по комнате в дальний угол, где стоял Мальберт с натянутым на подрамник холстом, ещё чистым, но уже подготовленным к написанию картины. Катя вскрикнула и дёрнулась в сторону, увидев, как на полу появляются новые следы. Невидимое существо всё ещё находилось в студии и неторопливо ползло к мольберту, оставляя за собой выжженный паркет. Снова запахло гарью.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 почернел и оплавился край холста, а затем на нём начали появляться непонятные линии. Они вспыхивали на мгновение искристым огнём, но тут же гасли, оставляя после себя всё те же выжженные следы. Катя вдруг поняла, что существо рисует. Наверное, она всё-таки умерла бы от ужаса, если бы в этот момент не услышала знакомый голос. «Катюша?» Линии на картине мгновенно остановились, Катя обернулась и увидела на пороге комнаты Антонину Семённу, ту самую соседку, с которой поддерживала дружеские отношения. Квартира Антонины Семённы находилась на том же этаже, что и Катина мастерская, но выходила окнами во двор. «С вами всё в порядке? Я вышла мусор вынести, а у вас дверь распахнута».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 «Вы бы прогулялись. Сегодня такая хорошая погода. Морозно, но солнышко светит. Совсем себя изведёте своей работой». Катя судорожно кивнула, с трудом понимая, о чём она говорит, а затем увидела разбросанные по полу краски. Её ладони оказались измазаны чем-то чёрным. Она поднесла руки к лицу и принюхалась. Это определённо была акварель. Катя торопливо подбежала к холсту и наклонилась к нему».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 Она шумно выдохнула и снова повернулась к застывшей столбом соседке, но и стоило ей сделать шаг в сторону, как спящая в кресле Анха подскочила, выгнула спину и зашипела. Ни то на неё, ни то в пространство. Катя дёрнулась обратно к Мольберту, но тут же остановила себя. Чёртова кошка просто испугалась её резкого движения. Никого, кроме неё и соседки, в комнате не было. И быть не могло.